Майский канун Подщебет птиц и трели соловья, На луг пошли гулять в зеленые поля. На берег садил ее, где примула росла, Там майские цветы она в косы вплела. Народная песня, 18 век. Часть первая. Настал последний день месяца. Тот, когда вовсю веселятся ведьмы, В деревне люди вешают на окна мешочки с вербеной и укропом и делают амулеты из ягод рябины, чтобы прогнать от порога ведьм. Но меня им не удержать. Если я хочу, я войду. Сегодня я одета в чернично чёрный и в темноте меня сложно заприметить в лесу. Волосы заплетенные в косу и стянутые кожаной полоской, украшены вороньями перьями. Заплетая их, я увидела в черной копне серебристые пряди. Сильный ветер гонит по небу рябь дымчатых облаков. Сегодня ночью пойдет в разгул безумная Мэри, и набожным людям пора хвататься за свои молитвенники. Я медленно, очень медленно иду к волшебному кольцу. Меня замечает лишь лисица в кустах. На секунду я вижу в ее глазах свое отражение. Крохотную фигурку в черном размером с булавочную головку. У лисицы дыбится шерсть на загривке, и я понимаю, Что она беременна. Наконец я достигла кромки леса. Убывающая луна серебристым кораблем бороздит океан рваных облаков, камни волшебного кольца, торчат зубьями лесы, такими же белыми и острыми. Древнейшая уже ждет меня. В короне из цветов боярышника и зеленом платье, в котором я покинула замок, она выглядит столь юной, что в другом наряде я вряд ли ее узнала бы сегодня древнейшая похожа на 14-летнюю девушку ее распущенные волосы черны как терновник лицо свежо и молодо она смотрит на меня темными как ночь очами и улыбается когда я ступаю в волшебное кольцо здравствуй сестра говорит она здравствуй сестра вторю я ей благословение тебе подождем еще кое-кого Древнейшая вглядывается во тьму. Там происходит какое-то движение, и на поляне появляется фигура. Это Фиона, облаченная в папоротник, с младенцем в руках. И это не Фиона. Фиона — названное существо, молочно белое рыхлая, как мякиш, деревенская девушка. Передо мной же женщина из нашего рода, нашего многоликого странствующего народа, Её распущенные волосы цвета золотого августа Венчает корона из алых ягод. Голубоглазая и светловолосая дитя в ее руках смеется кукушкой. «Кто ты?» — спрашиваю я. Я была белоголовой вороной И была девицей Фионой. Но это все не настоящее я. Как и ты. Я честь чего-то большего. «Как это возможно?» — поворачиваюсь я к древнейшей. Она снова улыбается, такая юная, юнее теперешней меня. «Таков путь нашего народа», — объясняет она. «Из утробы зимы рождается весна, из рук смерти вырывается жизнь. Так мы живем год за годом, жизнь за жизнью, безымянные, некрещенные, перерожденные. Мы правим землей и сезонами, правим небом, горами, Лесами и морями Люди называют нас множеством имен Дева Мария, каргамоера, Мэриан, Королева Мая. Одни зовут нас ведьмами и колдуньями Другие — три единой богиней Но мы — нечто гораздо большее Мы — странствующий народ Мы странствуем с самого сотворения мира И будем жить вечно Сменяя лица вместе с сезонами, Забирая у людей нужное нам И давая взамен нужное им Обильный урожай, дожди, тепло, Любовь и надежду на новое. Какое-то время я молчу, Позволив словам древнейшей Повиснуть между нами каплями пролитого дождя. И внезапно прозреваю. Вижу картину целиком — От амулета с ведьменным камнем до волшебного кольца, от мая до декабря, от осени до весны, от неведения до познания. Ты все спланировала заранее, понимаю я. Уильяма его смерть, ребенка. Древнейшая кивает. Это наш ребенок, отвечает она, улыбаясь смеющемуся малышу. Он станет королем лета которого люди зовут Джеком в зеленом, рожденный от трех женщин, он будет править в плодородии и гармонии, пока не станет королем зимы и не укроет землю подо льдом и снегом. Потом ему бросит вызов весна, и он, как и его отец, падет. Тогда мы все начнем заново, с возрождения летнего дитя и нашего возвращения на свои места. Белоголовая ворона берет меня за ослабевшую руку. С той секунды, как я повесила на боярышник амулет, ты стала частью нашего цикла. Жизни из смерти, любви из ненависти, лето из зимы. Цикла трёх сестёр. Навечно. До конца времен. Я долго молчу, но теперь ее слова понятны. Девушка, мать, сестра. Трое как одна. Так и будет дальше. Так мы продолжим жить. Не в одиночестве, а навсегда связанные узами, как дочери, сестры, матери. И когда опять придет мой черед, я вновь стану невинной девушкой, возродясь, подобно почкам на ветвях боярышника. А до той поры я буду древнейшей, хранительницей мудрости и тайн. Девушки будут приходить ко мне за советом, и развешивать на моих ветвях амулеты. Дети будут танцевать вокруг меня, шептать, что видели, как я двигаюсь, заглядывать сквозь камни волшебного круга и рассказывать сказки о безумной Мэри. Я простою тут всё лето, пока с ветвей не облетят листья, и они не останутся голы. А зимой я усну, обернувшись в кожу боярышника. Я буду спать и мечтать во сне. И видит сны о том, как странствую жаворонком и пою песню солнечного света. А в году все идет своим чередом. За зимой приходит весна, за тьмой свет. Точно дерево на токарном станке вращается мир, и на нем вытачиваются сезоны и месяцы. Завтра первый день мая. День любви, веселья, песен и венков для королевы мая. Завтра деревья зазеленеют, Ирахисы папоротника закачают у воды туго свернутыми головками. У белых цветов боярышника сладкий, асфаделевый аромат, и при свете дня над ними будут кружить птицы, бабочки и комары. Сегодня майский канун, и луна низко висит в небесах. Мои сестры ждут, луна на исходе. Пора ведьмам отправляться. «В путь». Книгу читала Марина Никитина.